Глава 57. Анна. В апреле Чикаго накрыли весенние дожди, и мы два дня носа не высовывали из дому. Ти-Джей бесцельно переключал каналы. Я лежала на диване, положив ему ногу на колени и читала книжку. «Как насчет того, чтобы сходить в кино?» Выключив телевизор, спросил он. «Положительно», — ответила я. «Что ты хочешь посмотреть?» «Сам не знаю. Давай догуляем до кинотеатра, а там решим». Я надела куртку. Мы вышли прямо под проливной дождь. Нас спасал только зонтик, который держал Ти-Джей. Он взял меня за руку. Я ласково сжала ее и улыбнулась, почувствовав ответное рукопожатие. ти -Джей хотел посмотреть «Город грехов». Мы как раз стояли в очереди за попкорном, когда кто-то похлопал его по плечу. Обернувшись, мы увидели высокого парня в бейсболке, а рядом с ним — миниатюрную девушку с конским хвостом на затылке — На девушке была розовая толстовка с капюшоном. «Привет, Куб, что ты здесь делаешь?» — улыбнулся ти -Джей. «Да так, ищу чем бы заняться, пока идет дождь». «И не говори». «Это Анна», — сказал ти -Джей, обняв меня за плечи. «Здравствуйте», — улыбнулся Куб. «Моя подружка Брук». «Приятно познакомиться», — улыбнулась я. «Давненько тебя не было видно в городе», — заметил Ти-Джей. Я, похоже, могу навечно застрять в местном колледже, если не подтяну успеваемость. Давай как-нибудь встретимся, сходим куда-нибудь. В следующем месяце предки уезжают из города, и я устраиваю грандиозную вечеринку. Вы, ребята, тоже приглашены. Улыбнулся мне Куб. Похоже, говорил он вполне искренно. Да, это было бы классно, кивнул Ти-Джей. Мальчики увлеклись беседой, а я бросила взгляд в сторону Брук. Она смотрела на меня, открыв рот. Наверное, я казалась ей ископаемым. Ее гладкое лицо с персиковой кожей сияло здоровьем. Так же, как когда-то и я в ее возрасте. Она не понимала всей прелести и красоты молодой кожи. На острове я старалась надевать солнцезащитные очки и бейсболку Тиджея, но иногда все же забывала это делать. Я с ужасом вспоминала о тех трех с половиной годах, когда подставляла лицо безжалостным лучам солнца, и опасалась только одного, проснувшись в один прекрасный день, почувствовать, что кожа за время сна превратилась в пергамент. Мне даже неудобно было признаться, сколько времени я тратила на устранение ущерба, причиненного моему лицу жарким мальдивским солнцем. Полка в ванной была уставлена всевозможными кремами и лосьонами, рекомендованными дерматологом. Моя кожа вроде бы выглядела вполне здоровой, но совсем не так, как в двадцать лет. ти -Джей считал меня красивой, он постоянно мне об этом твердил. Но что будет через пять лет? А через десять? В зале мы нашли свободные места. ти -Джей зажал бумажный стакан с попкорном между колен, а руку положил мне на бедро. Но мне никак не удавалось сосредоточиться на фильме. Я представляла себе, как мы с Ти-Джеем в гостиной Купа пьем бочковое пиво из пластиковых стаканчиков, а все вокруг таращатся на меня. ти -Джей сумел найти общий язык с моими друзьями. Кроме того, он стерпел наглые выходки Спенса и достойно выдержал неприятный инцидент с требованием предъявить удостоверение личности, чтобы получить вино, которое он и пить-то не хотел. Он никогда не носил галстука, но все же надел его ради меня». Он поддерживал разговор с Робом и Стефани, причем достаточно легко и непринужденно. «Конечно, гораздо проще казаться взрослым, если носить стильную одежду и подражать тем, кто старше тебя. Но если я начну подделываться под двадцатилетних друзей ти -Джея, то обязательно выставлю себя на посмешище. Когда мы вышли из кинотеатра, дождь уже закончился. Мы влились в толпу и пошли вперед. Но у паребрика я вдруг остановилась». «Что случилось?» — удивился ти -Джей. Я не всегда буду так выглядеть. Что ты имеешь в виду? Я на 13 лет старше тебя, и с каждым днем буду только стареть. Я не останусь такой, как сейчас. Ти Джей обнял меня за талию и притянул к себе. Анна, я все понимаю. Но если ты думаешь, что мне важно только то, как ты выглядишь, значит, ты меня плохо знаешь. Я шла по проходу продуктового магазина «Трейдер Джолс», с корзинкой, наполненной всем, что попадалось на глаза. Там уже лежали две бутылки каберне, экологически чистая паста, бутылочка соуса маринара, салат рамен, морковь и сладкий перец для салата. ти отправился в парикмахерскую стричься. Мы с ним часто ходили вдвоем за продуктами, а отчасти потому, что он настаивал на том, чтобы платить за все, отчасти потому, что до сих пор не изжили все без страх перед продуктовыми магазинами. Когда я только переехала на новую квартиру, и мы пошли за покупками, то замерли и долго стояли, как вкопанные посреди магазина, глядя на все это продуктовое изобилие. Я свернула в другой проход, где взяла для Теджея пару банок пива, затем нашла все, что нужно для приготовления шоколадного торта. Я стояла и размышляла, какой хлеб лучше выбрать, когда почувствовала, что кто-то тянет меня за джинсы. Обернувшись, я увидела девчушку лет четырех, По щекам ее тихо катились крупные слезы. Она стояла, вцепившись в потертые розовые одеяльце. «Ты мамочка?» — спросила она. «Вроде бы нет. А где твоя мамочка?» Присев для удобства на корточке, поинтересовалась я. «Не знаю. Никак не могу ее найти. А мамочка учила меня, что если я потеряюсь, то должна постараться найти другую мамочку, и она мне поможет». «Не волнуйся, я тоже могу тебе помочь. Как тебя зовут?» «Клэр». «Хорошо, Клэр», — сказала я. «Давай попросим кого-нибудь сделать объявление по громкоговорителю, чтобы твоя мамочка знала, что ты целая невредима». Она подняла на меня заплаканные карие глаза и доверчиво протянула крошечную ручку. Мы уже направлялись в центр торгового зала, когда из-за угла выскочила встрепанная женщина, которая не своим голосом звала Клэр. В руке у женщины была корзинка, на груди переноска с младенцем. «Клэр, о господи, вот ты где!» Женщина, уронив корзинку, подбежала к нам и, осторожно, чтобы не толкнуть младенца, прижала Клэр к груди. «Спасибо вам, что нашли ее», — сказала она. «Я только на секунду выпустила ее руку, чтобы достать кое-что с полки, и оглянуться не успела, а ее уже как ветром сдуло. Я сейчас такая измотанная из-за младенца, да и передвигаюсь не слишком-то быстро». Женщина была примерно моего возраста, плюс-минус один год, но выглядела и впрямь совершенно измотанной, бледная, с кругами под глазами. Я подняла ее корзинку. «Вы уже готовите на кассу? Тогда я помогу вам донести продукты». «Спасибо большое. Я была бы вам очень благодарна. Сейчас мне не помешают лишние руки. Хотя вы ведь и сами, наверное, знаете, каково это». «Но, по правде говоря, я не знала». Мы прошли на кассу и выложили покупки из корзинок. «Вы что, живете где-то поблизости?» — спросила она. «Да», — ответила я. «Дети есть?» «Нет, пока нет». «Еще раз спасибо за помощь». «Не стоит благодарности», — ответила я. И, наклонившись, Клэр тихо сказала. «Пока, Клэр». «Пока». Вернувшись домой, я выложила покупки, а потом села и разревелась.